В театре только что закончился новогодний утренник, и вот-вот должна была начаться генеральная репетиция новой пьесы. Гардероб постепенно опустел. Гликерия открыла опечатанную гримёрку Ореховой и закрыла за собой дверь. Она встала на середину гримёрки и стала медленно поворачиваться, тщательно осматривая всё вокруг. Потом она сделала то же самое и со стулом, садясь лицом в разных направлениях. Через некоторое время она подошла к одной из книжных полок, где в уголке стояла позолоченная табакерка с малахитовым вензелем. Сфотографировав ее, Ликерия стала рассматривать книги. Книги были в основном богаты иллюстрациями, и на многих из них стояли дарственные подписи от друзей или поклонниц. Дойдя до предпоследней полки, она достала томик, изданный еще в советские времена, и пролистала его. В книге шла речь об этике отношений в хороших манерах. Ее автор долгое время работала в Москве, в Министерстве иностранных дел. Захлопнув книгу, Гликерия почувствовала, что ей нужна очередная порция аспирина. Она закрыла гримерку и поднялась в буфет. Буфетчица раскладывала только что доставленные пирожные по полочкам. «Я к вам, поздоровавшись, сказала Гликерия, хочу у вас кофе выпить без сахара, но с пирожным картошкой». «А у нас есть новости», — сказала буфетчица, ставя кофе и пирожное на стойку бара. Роли Орехова разделили между собой Петров и Вовк, тоже хорошие актеры. И, по слухам, прекратились букеты инкогнито для Орехова. «Но мне все равно жутко». «Преступник еще не найден, ведь так?» «Пока не найден», — ответила Гликерия, сделав глоток кофе. «Скажите, а кто из сотрудников театра имеет дачу или земельный участок?» Буфетчица задумалась. «Я обо всех не знаю», — сказала она затем. «Из актеров я знаю только, что у Орехова была дача, потому что он как-то сказал, что это прекрасно просыпаться у себя на даче». «У режиссёра и его заместителя есть. Режиссёр как-то раз приглашал весь коллектив к себе на дачу. У моей подруги Нади, костюмерши. У сторожа. Уборщица как-то раз угостила огурцами собственной дачи. У меня тоже есть. Всё, никак туда не выберусь, чтобы в домике оклеить стены. А у вас есть дача? Нет, к сожалению». «Как мне пройти к руководству?» — спросила Гликерия. Директор оказался на месте. «Я хотела попросить вас предоставить нам видеозаписи, сделанные в театре за последние полгода, зрительный зал и фойе. Словом, все, что есть и прямо сегодня. Это не проблема». «А что, это кто-то из наших?» — спросил он. «А вы как думаете?» — ответила вопросом Гликерия. «Если честно, я не знаю, что думать», — подумав, сказал он. «Я с убийством вообще еще никогда не сталкивался. Видел это только на сцене или в кино». «Откуда вы знаете, что Орехова убили?» — спросила Гликерия. «Я не знаю. Так все говорят». «Нина Сергеевна, наша уборщица, видела его лежащим на полу. Она, например, рассказывала, что перед смертью он, должно быть, сильно мучился, судя по его выражению лица». «А кто его не любил?» — продолжала Гликерия. Директор слегка улыбнулся. Иван Орехов был обаятельный типаж, мужчина — кокетка. Он нравился очень многим. Он как-то умел расположить людей к себе, ему верили. Мне только кажется, что он сам не всегда отличал, где сцены и где нет. Может быть, вот это была его ошибка. Он имел много поклонниц, — «А что, если какой-нибудь ревнивый жених в порыве ярости убил Ивана?» «Вы назвали его кокеткой? А в чем выражалось его кокетство?» «Например, он увлекался модой и очень любил цветы. Большинство актеров любят цветы, но он, так мне всегда казалось, любил их больше, чем другие актеры или актрисы. Особенно он любил розы, красные, с бахромой. Я помню...» Как-то на корпоративной вечеринке он гордо показал мне свою коллекцию фотографий красных роз на мобильном телефоне и сказал, что так будет выглядеть его гостиная комната после ремонта, вся стилизованная красными розами. Всё, что он мне показал, выглядело действительно красиво, стильно. И потом ему нравилось нравится Я не знаю, осознавал ли он это или нет... но он мог обнадежить ложными надеждами. Он любил и умел общаться с женщинами. Я подозреваю, что многие принимали это общение слишком серьезно и думали, что они ему нравятся. А он не то чтобы смеялся над своими поклонницами, каковыми он считал тех, с кем он встречался. Он просто приятно проводил время, не думая о последствиях. «Если честно...» то я бы не хотел оказаться на месте одной из них, потому что, как мне кажется, многие из них страдали. Однажды, например, ко мне в кабинет на прием пришла одна зрительница. Она очень просила никому не говорить о ее визите, поэтому я и не спешил с пересказом этого эпизода. Но если теперь Иван мертв... Она сказала, что очень интересуется творчеством Ивана и хотела бы узнать, что он любит. Я, естественно, сказал про красные розы. Она покраснела, поблагодарила меня и ушла. Вот так. Что вас еще интересует? «Как вы думаете, вы сможете узнать ее на видеозаписи?» — спросила Гликерия. «Думаю, что узнаю. У меня хорошая память на лице». И потом я пару раз видел ее на спектаклях Ивана в первом ряду, — ответил директор. — Если не возражаете, давайте приступим к просмотру, — предложила Гликерия. — Да, Валентин, я слушаю тебя, — ответила Гликерия, позвонившему ей по дороге в отдел эксперту. Порядок убийств такой, какой мы и предполагали. То есть первым был Курицын, затем Толчок и Фурционы. ответил эксперт. «По Орехову мы еще работаем». В кабинете Гликерия снова приняла аспирин и включила компьютер. Она вспомнила, что недостаточно съела для такого количества таблеток и решила исправить это, тем более, что и стало даже немного хуже. Она решила хорошо пообедать и выбрала ресторан подороже. Гликерия прошла в зал и села за тот же столик, что и в прошлый раз. Сделав заказ, она закрыла глаза, стараясь отвлечься на пару минут от своих мыслей. «Доброе утро, а я вижу вам не лучше», — услышала она в следующий момент с соседнего столика. Гликерия открыла глаза. «Доброе утро», — ответила она той же соседке за столиком, что и в прошлый раз. «Нет, мне немного лучше, чем вчера. А как ваше самочувствие?» «Мне тоже немного лучше». «Мне показалось, что я видела вас вчера в областной администрации», — сказала соседка, отпив чаю. «Да, я слышала ваш рассказ о случае в электричке, и сегодня мы снова встретились, и даже за теми же столиками. Кстати, я хотела спросить вас, не являетесь ли вы автором книги о хороших манерах, изданной тридцать лет назад?» «Да», — спокойно ответила та, отставив чашку в сторону. Я не всегда преподавала танец. После хореографического училища я поступила на факультет иностранных языков и закончила его. Потом работала в Москве. А потом мне стало скучно, может быть, потому что я поняла, что мне не дадут сделать настоящую дипломатическую карьеру. Я вернулась сюда, стала учить танцу и почти от отчаяния написала книгу. Ее издали, это был один из самых счастливых моментов в моей жизни, потому что у меня было ощущение, что меня услышали. Я получила гонорар и смогла даже исполнить несколько своих желаний, как фея. Знаете, это очень приятно быть феей. «И вам нравился артист Орехов?» — утвердительно спросила Гликерия. Ее соседка ухмыльнулась. «Мой ответ зависит от того, как вы понимаете это слово», — продолжала ее соседка. «Конечно, он мне нравился. Он был эстет, а я всегда любила эстетов. Разве вам самой не хотелось бы видеть вокруг, именно просто видеть, наблюдать, больше ухоженных мужчин, следящих за своим внешним видом?» «Вы сказали о нем в прошедшем времени?» «Значит, вы знаете, что его больше нет?» — спросила Гликерия. «Знаю», — ответила та, читала в газете. «Плохо, что так. Он был хорошим актером, не только эстетом». «Я нашла у него в гримёрной комнате подписанный вами экземпляр вашей книги. Вы пожелали ему иногда вспоминать приятный весенний разговор. Мне хотелось бы узнать, о каком разговоре шла речь». «Ах, вот как!» — отвлеченно сказала соседка. «Я не люблю об этом вспоминать, но я понимаю, почему вы спрашиваете». Прошлой весной я была на спектакле с его участием, а после решила подарить ему мою книгу. Он раздавал автографы, а я подошла с книгой. Услышав, что я автор книги о манерах, Он так обрадовался и пригласил меня в ресторан, кстати, в этот. Мы ужинали и говорили о театре, культуре, даже о жизни. Он заплатил за меня и даже посадил на такси. Я была счастлива, потому что подумала, что он в восторге от книги, которую он меня попросил подписать сам в конце вечера. Потом, как-то случайно, по телевизору он проговорился о том, что любит встречаться с посторонними людьми – напоминающими персонажи новых спектаклей, когда предстоит множество репетиций. Мне показалось, что так было и в моем случае. После этого я перестала интересоваться его творчеством. Мне непонятно, когда людей инструментализируют. Я думаю, это был его общий принцип общения с людьми, хотя я уверена, что так поступают многие люди. А знаете эту фразу «талантливый человек талантлив во всем»? Она воспроизводится часто, как и многие другие лжи истины, ответила Гликерия. Вот именно, талант не значит всеобъемственность. Через повтор так называемых истин создаются невидимые действующие пространства, из которых широкие массы людей подсознательно черпают легитимацию своим грубым действиям и словам. Если послушать, что говорят по телевизору и пишут в газетах профессиональные журналисты, специалисты или политики, то часто кажется, что этика отмерла как явление. Люди, закончившие вузы, как само по себе разумеется, называют в эфире женщин и мужчин старшего, иногда и среднего возраста, бабушками и дедушками. Особенно эффектно это выглядит, когда это делают люди, сами давно перешагнувшие рубеж молодости. Зато родившая женщина для очень многих есть олицетворение девственности. В средствах массовой информации это обращение девушка активно поддерживается. Не нужно указывать рожавшей женщине, что она рожавшая женщина. и Никому не нравится слышать свой адрес «мужчина» или «женщина». Но публично называть кого-то девушкой и одновременно с этим называть других женщинами Слава Богу, вчера на заседании кто-то из выступающих предложил элегантную замену для всех текущих обращений. Просто привлечь внимание словами «Извините, пожалуйста». Дай Бог, чтобы наши люди захотели взять этот важный барьер. Да-да, он очень важный, потому что это то, с чем мы имеем дело каждый день. И если бы наши люди добавили в отношения на транспорте и магазинах эстетики – то настроение в обществе улучшилось бы. «Я вижу, вы ничего не едите. Я вам мешаю, наверное. Приятного аппетита. Я тоже должна поесть». «Вызывали?» — сказал лейтенант Шишкин, заходя в кабинет. «Да, садитесь», — предложила Гликерия. «Я договорилась с вашим начальником о вашем участии в этом задании». «Задание нетрудное». Вам нужно съездить вот по этому адресу и встретиться с хозяевами парника или оранжереи, смотря что там есть. Скажите им, что вы наслышаны о том, что они выращивают необыкновенно красивый сорт роз, и попросите их разрешить вам сделать пару фотографий. Мне нужны фотографии роз, но еще больше меня интересуют фотографии их владельцев, особенно владелицы, продолжала она, положив на стол листок с адресом. «Хозяева, конечно, об этом не должны ничего узнать». «Валентин подготовил для вас специальную камеру». «Понял», — подтвердил Шишкин. На часах было уже половина седьмого. Данных от Шишкина еще не поступило, и судмедэксперт не дал пока дополнительной информации. Гликерия решила пройтись по галерее, в которую она заходила уже целую неделю. В галерее царил обычный вечер. Она решила просто погулять вдоль бутиков и кафе. «Здравствуйте», — услышала Гликерия знакомый голос. «Я вот решил зарплаты себя побаловать», — продолжал директор школы, слегка приподняв вверх обе руки с пакетами. «Мне уже лучше, а как вам?» «Мне тоже несколько лучше», — ответила Гликерия. «Тогда давайте выпьем чай. Я вас приглашаю. Не отказывайтесь». предложил директор. Они заняли столик в ближайшем кафе. Рядом с ними, за соседним столиком, активно целовалась пара. «Счет, пожалуйста», — сказала она, увидев приближающуюся официантку. «А раздельно», — добавил он, — и выложил на стол деньги за свой капучино. Его спутница, опешив, смотрела на него. Потом, пытаясь преодолеть стыд за мужчину, ватными руками оплатила свою минеральную воду. «Ну, куда пойдем?» Широко улыбаясь, задал вопрос ее спутник, когда отошла официантка, одновременно потянувшись к своей спутнице, чтобы поцеловаться. Она резко откинула корпус назад и покраснела. Э, «Ты знаешь, я забыла. Мне надо еще кое-что для работы завтра подготовить. Извини, спокойной ночи!» Кинула она уже на ходу. «Обыкновенная история, правда?» Риторически задал вопрос директор, видя, что гликерия время от времени наблюдала за ними. «Самое обыкновенное», — согласилась она, — «но большинство предпочитает об этом ничего не знать». Директор энергично помешал ложкой в пустом чае, потом добавил бурого сахара. «Я знаю. Обычно делают наоборот». Прокомментировал он свое энергичное помешивание, положив, наконец, чайную ложку на блюдце. «Вы сказали, что люди предпочитают не знать. Почему?» «Потому что, распознав, в чем проблема, люди успеют расстроиться, но не успеют найти, даже набросать решение», — сказала она. «Но это не главная причина». «Люди интуитивно догадываются, что познание не приносит радость. Чаще всего оно заставляет страдать». поэтому познание открывается тем, кто страдал, но выжил. Хотя, конечно, тем, кто не выжил, открылось нечто, для чего не существует общепринятых понятий. Сами жертвы не могут себе позволить не понимать, потому что сама природа наделила их видением при закрытых глазах. А может быть, не все люди готовы заплатить любую цену, сказал директор, снова помешав чае. Часто людей останавливает страх, что им будет еще хуже. Когда я был ребенком, то часто спрашивал себя, почему в общении между людьми столько грубости? От нее буквально нет спасения. Грубость в семьях, на транспорте, просто на улице, везде. Тогда мне казалось, что людей не научили правильно разговаривать родители. Когда я вырос и пошел учиться в университет, Я видел, что люди все еще не научились правильно говорить. Потом я понял, что дело не в том, что люди неправильно воспроизводят свои мысли, а все гораздо хуже. Люди как раз правильно воспроизводят то, что думают. Просто я долгое время не мог даже предположить, что я и те, кто вокруг, так по-разному видим мир. Согласно этому своему видению эти люди и живут, в то время как я живу согласно своему видению. «А знаете, что самое ужасное? Самое ужасное то, что мне не хватит жизни, чтобы что-то существенно изменить. Есть такое изречение, что все меняется. Так вот, я согласен с теми, кто говорит, что меняется не все». Директор замолчал, откинувшись на спинку стула. «Вы нашли преступника?» — спросил он затем. «Нашла, но ему еще не предъявлено обвинение», — ответила Гликерия. «То есть сам преступник еще не догадывается об этом», — продолжал он. «Скорее догадывается», — ответила Гликерия. «А какие у вас планы на вечер? Будете пробовать деликатесы?» Директор улыбнулся. «Да, знаете, я люблю иногда побаловать себя чем-нибудь зарплатой или премии сказал он затем. а потом экономлю на всем целый месяц, иначе не получается. Если вы не возражаете, я буду собираться. Мне еще кое-что надо сделать дома, да и потом, как вы знаете, я еще не до конца здоров. «До свидания, выздоравливайте», — сказала она поднимающемуся из-за стола директору. Вернувшись в отдел, Гликерри изучила фотографии, сделанные Шишкиным. Данные от эксперта тоже были готовы. «Ты еще здесь?» – спросила по телефону полковник. «Это хорошо. Завтра в 9 у нас совещание о предварительном состоянии расследования. Генерал Рогов тоже придет, если успеет». Это он так сказал. «Да, из-за администрации тоже звонили. Беспокоиться из-за убитых коллег. Кто-то из них тоже может подойти. Вообще-то мы должны были бы собраться в восемь, но, зная, что ты больна, мы договорились на 9. «Я надеюсь, ты сможешь нам обрисовать текущее положение дел?» «Смогу», — сказала Гликерия, рассматривая разложенные на столе фотографии. «Представляю, с какой радостью ты сейчас придешь домой сразу в постель». «Я угадала?» — спросила начальница. «Да, это правильно», — ответила Гликерия. «Только перед этим я зайду в театр». «Вот как?» — удивилась начальница. «Если понадобится помощь, я на связи».